Соловей и роза. «Она сказала, что будет танцевать со мной, если я принесу ей красных роз», — воскликнул молодой студент. «Но в моем саду нет ни одной красной розы». Его слышал соловей в своем гнезде на дубе и, удивленный, выглянул из листвы. Ни единой красной розы во всем моем саду продолжал сетовать студент, и его прекрасные глаза наполнились слезами. Ах, от таких пустяков зависит порою счастье. Я прочел все, что написали мудрые люди, и постиг все тайны философии, а жизнь моя разбита из-за того только, что у меня нет красной розы. Вот он, наконец-то, настоящий влюбленный, сказал себе Соловей. Ночь за ночью я пел о нем, хотя и не знал его. Ночь за ночью я рассказывал о нем звездам, и, наконец, я увидел его. Его волосы темны, как темный геоцинт, а губы его красны, как та роза, которую он ищет, но страсть сделала его лицо бледным, как слоновая кость, и скорбь наложила печать на его чело. Завтра вечером принц дает бал, — шептал молодой студент, — и моя милая приглашена. Если я принесу ей красную розу, она будет танцевать со мной до рассвета. Если я принесу ей красную розу, я буду держать ее в своих объятиях. Она склонит голову ко мне на плечо, и моя рука будет сжимать ее руку. Но в моем саду нет красной розы, и мне придется сидеть в одиночестве, а она пройдет мимо. Она даже не взглянет на меня, и сердце мое разорвется от горя. Это настоящий влюбленный, — сказал Соловей. То, о чем я лишь пел, он переживает на самом деле. Это для меня радость, это для него страдание. Воистину, любовь — это чудо. Она драгоценнее изумруда и дороже прекраснейшего опала. Жемчуга и гранаты не могут купить ее, и она не выставляется на рынке. Ею не приторгуешь в лавке и не выменишь на золото. На хорах будут сидеть музыканты, продолжал молодой студент. Они будут играть на арфах и скрипках, и моя милая будет танцевать под звуки струн. «Она будет носиться по зале с такой легкостью, что ноги ее не коснутся паркета, а вокруг нее будут толпиться придворные в роскошных одеждах. Но со мной она не захочет танцевать, потому что у меня нет для нее красной розы». И юноша упал ничком на траву, закрыл лицо руками и заплакал. «О чем он плачет?» — спросила маленькая зеленая ящерица, — которая проползала мимо него, помахивая хвостиком. «Да, в самом деле, о чем?» — подхватила бабочка, порхавшая в погоне за солнечным лучом. «О чем?» — спросила Маргаритка нежным шепотом свою соседку. «Он плачет о красной розе», — ответил соловей. «О красной розе!» — воскликнули все. «Ах, как смешно!» А маленькая ящерица, несколько склонная к цинизму, беззастенчиво расхохоталась. Один только соловей понимал страдания студента. Он тихо сидел на дубе и думал о таинстве любви. И вот он расправил свои темные крылышки и взвился в воздух. Он пролетел над рощей, как тень, и как тень пронесся над садом. Посреди зеленой лужайки стоял пышный розовый куст. Соловей увидел его, подлетел к нему и спустился на одну из его веток. «Дай мне красную розу!» — воскликнул он, — и я спою тебе самую лучшую песню. Но розовый куст покачал головой. «Мои розы белые!» — ответил он. «Они белы, как морская пена. Они белее снега на горных вершинах. Поди к моему брату, что растет возле старых солнечных часов. Может быть, он даст тебе то, чего ты просишь. И соловей полетел к розовому кусту, что рос возле старых солнечных часов. Дай мне красную розу, воскликнул он, и я спою тебе самую лучшую песню. Но розовый куст покачал головой. Мои розы желтые, — ответил он. Они желтые, как волосы Сирены, сидящие на янтарном престоле. Они желтея златоцвета на нескошенном лугу. «Пойди к моему брату, что растет под окном у студента. Может быть, он даст тебе то, чего ты просишь». И соловей полетел к розовому кусту, что рос под окном у студента. «Дай мне красную розу!» — воскликнул он. «Я спою тебе самую лучшую песню!» Но розовый куст покачал головой. Мои розы красные, — ответил он, — они красны, как лапки голубя, они краснее кораллов, что колышется, как веер, в пещерах на дне океана. Но кровь в моих жилах застыла от зимней стужи, мороз побил мои почки, буря поломала мои ветки, и в этом году у меня совсем не будет роз. — Одну только красную розу. Вот все, чего я прошу, — воскликнул Соловей. — Одну единственную красную розу. Знаешь ты способ получить ее? — Знаю, — ответил розовый куст. Но он так страшен, что у меня не хватает духу открыть его тебе. — Открой мне его, — попросил Соловей. — Я не боюсь. — Если ты хочешь... «Получить красную розу?» — промолвил розовый куст. «Ты должен сам создать ее из звуков песни при лунном сиянии, и ты должен обогреть ее кровью сердца. Ты должен петь мне, прижавшись грудью к моему шипу. Всю ночь ты должен мне петь, и мой шип — пронзит твое сердце, и твоя живая кровь перельется в мои жилы и станет моею кровью. Смерть, дорогая цена, за красную розу воскликнул Соловей. Жизнь мила каждому, как хорошо, сидя в лесу, любоваться солнцем в золотой колеснице и луною в колеснице жемчуга. Сладко благоухание боярышника, Милые синие колокольчики в долине И вереск, цветущий на холмах.